Глава 45. Байрон Крайтон. 30 сентября, 2120 20 Бэрек Холт, мой сын. На протяжении почти шести лет Тереза скрывала от меня его существование. Злоба, бурлящая во мне последние сутки, приказывала мне её ненавидеть. Но разум упрямо подсказывал, что здесь что-то не так. В какой-то промежуток времени я знал эту девушку как никто другой. Знал я её настолько, что сейчас, не зная о ней практически ничего, я уверен. Она ни за что бы не скрыла от меня свою беременность, если бы у неё не было на то действительно весомого повода. Настолько весомого, что между моим знанием и моим незнанием она предпочла второй вариант. За этим выбором по-любому должно стоять нечто страшное. Пока я приближался к своему дому, от этого понимания по моей спине пробегали мурашки, гонимые неприятным холодом предвестником беды. Буквально взбегая на крыльцо своего дома, мысленно уже находясь в своём кабинете, я неосознанно анализировал увиденное и услышанное этим вечером. Нельзя сказать, что Тереза жила в бедности. Обстановка её дома была аскетичной, но уютной. И тем не менее, у неё явно имелись финансовые проблемы. Однако даже при наличии неоспоримых финансовых трудностей она не допускала возможности варианта требования сменя алиментов. А ведь она знала, что взыскать с меня алименты всё равно, что вспороть золотоносную жилу. Так почему же она её до сих пор не вспорола? Почему на её кухне стоит помятый холодильник? Почему ковёр в гостиной выленил от времени? Почему занавески тусклые? Почему мебель продавлена? Почему она не организовала себе и Берку лучшую жизнь за мой счёт? Ведь это можно было бы провернуть до смешного просто. Вбежав в свой кабинет, не запираясь, я сразу же метнулся к столу на котором уже лежала стопка вечерней почты. Как вдруг перед моими глазами возникло застывшее в испуге лицо девушки, загнанное в угол. Она была похожа на миниатюрного хомячка, дрожащий хвостик которого придавила лапа огромного льва. Голод льва хомячок не утолит, и хомячок это прекрасно знает. Но он как будто бы чувствует, что ради забавы лев его истязает и проглотит. Но я никогда не был таким львом. Так почему же она так смотрела на меня? Что именно довело её до состояния эмоционального срыва? Что-то, чего я не видел. Может быть, мог видеть, но не видел. Схватив со стола три запечатанных конверта, я мгновенно обнаружил среди них нужный. Споров его гладкий бок остриём ножа, остро заточенным специально для подобных процедур, я впился взглядом в результаты ДНК-экспертизы. Шок от увиденного мгновенно пригвоздил меня к полу невидимой иглой отчетливого ужаса. Согласно официальному заключению ДНК-тестирования, основанного на предоставленном мной лаборатории моего биологического материала и биологического материала моего предполагаемого родственника, вероятность того, что рожденный Терезой Холт ребенок может быть моим биологическим сыном, составила ровно 0%.